Герберт Уэллс. Остров доктора Моро. Предисловие. 1 февраля 1887 года Леди Вейн погибла, наскочив на мель около 1 градуса южной широты и 107 градусов западной долготы. 5 января 1888 года, то есть 11 месяцев и 4 дня спустя, мой дядя Эдвард прендик который сел на Леди Вейн в Кальо и считался погибшим, был подобран в районе 3 градуса северной широты и 101 градуса западной долготы в небольшой парусной шлюпке, название которой... Невозможно было прочесть, но по всем признакам это была шлюпка с пропавшей без вести шхуны и пикакуана. Дядя рассказывал о себе такие невероятные вещи, что его сочли сумасшедшим. Впоследствии он сам признал, что не помнит ничего с того самого момента, как покинул борт Леди Вейн. Психологи заинтересовались дядей, считая, что это любопытный случай потери памяти вследствие крайнего физического и нервного переутомления. Однако я, ниже подписавшийся его племянник и наследник, нашел среди его бумаг записки, которые решил опубликовать, хотя никакой письменной просьбы об этом не было. Единственный известный остров в той части океана, где нашли моего дядю, это маленький необитаемый островок Ноубл, вулканического происхождения. В 1891 году этот островок посетило английское военное судно «Скорпион». На берег был высажен отряд, который, однако, не обнаружил там ничего, кроме нескольких необыкновенных белых мотыльков а также свиней, кроликов и крыс странной породы. Ни одно из животных не было взято на борт, так что главное в записках дяди осталось без подтверждения. Ввиду всего сказанного можно надеяться, что издание этих удивительных записок никому не принесет вреда и, как мне кажется, соответствует желанию моего дяди во всяком случае остается фактом что дядя исчез где то в районе 5 градусов северной широты и 106 градусов западной долготы и нашелся в этой же части океана через 11 месяцев должен же он был где то жить все это время известно также что шхуна и с ппинчугой капитаном джоном дэвисом вышла из америки Имея на борту пуму и других животных, в январе 1887 года ее видели в нескольких портах на юге Тихого океана, после чего она бесследно исчезла с большим грузом кокосовых орехов, выйдя в неизвестном направлении из Беньи в декабре 1887 года, что совершенно совпадает с утверждением моего дяди. чарльз Эдвард ПрендИК